Глава тридцатая Место для ожидания я нашла почти сразу. Три упавших дерева были частично обуглены и тем самым упростили мне задачу поиска нужной для костра древесины. Правда, огонь развести удалось далеко не с первого раза и даже не с пятого. Пришлось изрядно попотеть, зато согрелась и это радовало. Не радовало, что я сильно проголодалась, поскольку с утра не успела позавтракать. Небольшая опушка была образована упавшими деревьями и представляла собой треугольник, защищённый от ветра естественным образом. На один из поваленных стволов я и села, наблюдая за тем, как занимается костерок. Как вдруг среди звуков леса, присущих этим краям, раздался тихий рык. «Ох, я в страхе подняла голову! Серый крупный волк стоял и злобно скалился!» «Не двигайся», — приказал мне знакомый голос. Я замерла, пытаясь осознать услышанное. «Слава? Ну, зря я это сделала. Волк тотчас кинулся в мою сторону, а я в панике попыталась перебраться через поваленное дерево. Мастислав был от меня в нескольких шагах, когда я почувствовала запах псины, противный и страшный до ужаса. Метнувшись вперед, воин дернул меня на себя, я кубарем свалилась вниз вовремя. Волк вскочил на дерево, но тотчас был убит ударом кинжала прямо в шею. Сила удара была такой, что длинный острый нож прошил плоть насквозь и пригвоздил волка к стволу поваленного дерева. — Ух я... Но на этом наши приключения не закончились. Волчьи вой и скулеж послышались совсем рядом — Свист один, другой, звуки пущенных стрел. «Лучник?» Я огляделась по сторонам, слыша скуленья и заметила удирающего подстреленного волка, а другой валялся уже мертвый. Борислав, Позвал кого-то князь. «Так он жив? А, а кто тогда под холстиной?» Робко спросила я, едва наши взгляды встретились. «Я погляжу, ты не сильно-то рада меня видеть в полном здравии». Горько усмехнулся воин. Мне же ничего не оставалось, кроме как вздохнуть. — А зачем тогда я тебя спасала бы? — проворчала. — В самом деле. — Хочешь меня в чем-то обвинить? Валяй! Мне уже и так досталось почем зря. И друзья твои подыграли той кликуше соседки. Твоя идея, не так ли? Нахмурившись, Мстислав ничего не ответил. Прошел к костру и тихонько позвал. — Береслав, объясни, что там было утром. Некоторое время ничего не происходило, пока совсем близко не послышался тихий хруст веток. Я охотно перелезла обратно и протянула руки к костерку, чтобы погреться. Да это все идея Сиваса. Он поддержал обвинение в ведьмовстве. Она нас чуть не раскрыла, хотел покрывал поднять. И все же не проронила по мне ни слезинки. А надо было? Оскорбилась я. В самом деле? Обидно не то слово. Выходит, ты не поверила? — изумелся князь. — Ты выглядел здоровым вчера ночью. С чего мне верить всяким глупостям? Хмыкнув, Мстислав пристроился рядом и пихнул меня локтем. — Ну, рассказывай, что ты тут делаешь. — Пережидаю, — честно призналась я. Хотела котомку собрать, провианта, да попробовать пройти в другую деревню поискать ночлега. — А со мной почему не согласилась уехать? — Да кто ж знал, что Рагнеда устроит мне такую подлянку! — Недовольство всколыхнулось во мне неприятной волной, подкатило к горлу подобно тошноте, поморщилась от неприятных ощущений. Она кого-то закопала под крыльцом и обвинила меня в том, что это мой младенец Малый Гоша в доме. А вот теперь что-то начинает проясняться. Обернувшись к лучнику князь сделал ему знак, и тот снова скрылся за деревом. Что ты? Он принесет еды, заодно узнает, как там и Лоша. «Ты же переживаешь за нее?» «Конечно, переживаю. Поэтому и хотела вернуться. А ты... Зачем все это? Зачем прикидываться мертвым? Неужели, чтобы меня обвинили, а? И тут до меня дошло. Как складно вышло. Так ты в сговоре с Рогнедой, что ли?» Я толкнула его локтем, не удержалась. Настолько было обидно представить, что этот наглый ухмыляющийся индивид стал причиной всех моих невзгод. Под холстиной был Эльдор, один из моих драгунов. Всего несколько слов, и я затолкала недовольство обратно. Не думаю, что ради меня он бы стал убивать своих людей. Это уж слишком. Даже не спросишь, за что я его. А ты не скажешь? Пожала плечами. Князь хмыкнул. На меня наслали чары. Морок. Дважды. Первый раз прямо по прибытии. Рассудок мой помутился, и я выбрался на улицу через окно, принялся преследовать несуществующего врага. Тогда-то меня и попытались убить. — Кто? — Эльдар. Зло выдохнул князь. Он рассказал правду перед смертью. Раскаялся. — Подожди. Но ну, что произошло? Ты ушел, и потом Эльдар вновь попытался тебя убить, но был убит сам? В доме травницы? — Бедная женщина. — Выдохнул князь. Дар не успел рассказать, но мне кажется, я знаю, что произошло. Мой кинжал был чист, я ее не убивал, а вот Эльдар загнал лошадь, следуя за мной, и быстро нагнал, прячась в лесу. Выжидал случая. Такой случай представился, едва я выбрался из окна, а там травница, услышав возню во дворе, вышла. Дар не сумел меня убить, только ранил, и тотчас отвлекся на травницу. Убил, отнес в лес, закопал. Я сидела, затаив дыхание. Оказывается, ужасающие вещи творились под боком. «Каков ведь наглец!» — фыркнул князь. Еще и рассказывал про могилу, убедительно врал. «Так получается, когда он вернулся, я тебя уже в трактир забрала?» Выходит так. «А эти чары? Они опасны? Кто их наслал? Вот это тебе знать не обязательно». В следующий миг я оказалась в чужих объятиях. Князь меня стиснул и тихонько шепнул. — Потерпи. Скоро отпущу. Знаю, что не мил. Просто не могу совладать с чувствами так скоро. У меня не нашлось слов, чтобы выразить все, о чем думала в этот миг. Он мне нравился, честно. Но то, что он сделал с моей жизнью, сильно меня расстраивало. Поэтому решила просто помолчать. Не время и не место для выяснения отношений прости пробормотал он отстраняясь за что за то что неправильно понял твои слова про горький опыт про тут он запнулся про вчерашнюю ночь и только изумилась я вот ведь несносный эгоист но во время себя осадила не стала ему предъявлять полный список моих обид, Ведь Рогнеда рано или поздно нашла бы повод спровадить меня из деревни. Но лучше поздно, чем рано. В самом деле она могла бы еще годик потерпеть, два-три, а там и ложа бы подросла, и у меня опыта прибавилось бы, связей. Эх, ты считаешь, я виноват в том, что тебя прогнали? А разве нет? Твой воин назвал меня ведьмой. Я до сих пор не могу понять, чем заслужила подобную доброту. Сивас, он хитрый. Понимал, что тебя выгонят из деревни, а также знал, что я в лесу прячусь. Ушел с рассветом, чтобы всем деревенским объявили о смерти князя. Прости уж, всего не раскрою, но меня уже много раз пытались отправить на тот свет. Вот я им немного и подыграл, чтобы посмотреть, кто же предатель. Ого, новости. Как знала, за ним тянется целая вереница неприятностей и смертельная опасность. И все равно не прошла бы мимо. «И что мне теперь только делать?» Спросила ни у кого, скорее у самой себя, а услышала лаконичный ответ. «Пойдем со мной. Я тебя не обижу, даю слово, вчерашнее больше не повторится». «А сегодняшнее?» Тонко намекнула на трупы и обвинения деревенских. Но князь понял мои слова на свой лад. «Неужели тебе настолько плохо рядом со мной?» «Да не в этом дело!» Возмутилась я. «Хочется стабильности, понимаешь?» Устала я от скандалов, ругани, выяснения отношений. Мне бы хоть целую жизнь прожить в трактире, печь хлеб и видеть, что людям нравится моя стряпня. Большего и не надобно. Хочешь печь хлеб? Это я тебе устрою. Спокойную жизнь перво наперво добавила я. Тут сложнее, но тоже исполнимо. Идем со мной, и я сдержу свое слово, Вель. Только бы и лошу с собой забрать, или матушку ее найти, узнать, что с ней стало. Иначе Ила не согласится покидать здешние края, я уверена. Князь немного помолчал, не спешил давать новые обещания, раздумывал, глядя на огонь. Если ее мать сгинула в болотах, то тело уже давно похоронено в трясине. Ты никогда ее не найдешь. Вот узнать, что с ней стало, это можно, но я не уверен. Разве есть в этом какой-то толк? Пусть лучше думает, будто мать ее жива-здорова, понимаешь? Но тут я с ним не согласилась. Обман не лекарство, а только вред душевному самочувствию, уж поверь мне. Я немало сама обманывалась, терпела, ждала, будто завтра все пройдет. А надо было решать проблемы, узнать правду, а не ждать, когда оно само разрешится. Говоришь так, будто целую жизнь прожила. Проворчал Мстислав. И откуда в такой молодой головушке столько мудрости житейской? Я помню прошлое до смерти. Вначале призналась, а затем испуганно подняла глаза, как он отреагирует. Опять ведьмой назовет. — А, это многое объясняет. Радовала, что он не обвинял, просто смотрел без тени злости. Скорее в его взгляде плескались тоска и боль. Разочарован. Я вздрогнула и обхватила себя руками, чтобы согреться. Почувствовала, как начинает бить дрожь. Хотела было нагнуться к костру, но Мстислав неожиданно заключил меня в свои крепкие объятия, словно защищая от холода. Помогу согреться, если позволишь. Распахнув кафтан, он крепко стиснул меня, и я забыла, как дышать. Казалось бы, имелся опыт в романтических делах, но я вдруг почувствовала себя снова молодой и любимой. Последнее грело не хуже меховых одеяний, если не лучше. Было приятно принимать чужую заботу и знать, что ты не одна на всем белом свете. Почему раньше отталкивала его? Почему отказывала в близости? Ведь в конечном итоге все равно потеряла свой прежний уклад жизни. Насколько было бы проще согласись я сразу поехать с ним? Но что он мне предлагает? Вместо любовницы? Содержанки? Ведь он князь! Я побоялась задать ему прямой вопрос и понадеялась, что он сам все поймет и расскажет. Мне не хотелось занимать уязвимую позицию, поэтому я промолчала. В прошлой жизни я не раз пожалела, что сама предложила Коле встречаться, и он не сделал мне предложение руки и сердца. Мы жили вместе, пока я не забеременела. Тогда-то, чтобы избежать проблем, мы решили зарегистрировать отношения. «Голодная, да?» — неожиданно спросил князь, и в его голосе звучала радость. Оказывается, я его обняла под кафтаном и прижалась, поудобнее устроив голову на могучем плече. — Угу. Так не хотелось ничего говорить, ничего спрашивать, просто напитаться его энергией, чтобы снова были силы сворачивать горы, начинать новое дело. Держи, у меня тут осталось немного зайчатины со вчера. Он полез в карман и достал мне кусочек ароматного жареного мяса, завернутый в ткань. А ты сам? Скоро Берислав вернется, тогда и перекусим плотнее. Я отказываться не стала, была голодна, аж желудок к позвоночнику прилип.